Глава 7. 2 октября 1998 года. 9 часов 28 минут. Марк Витраль безотрывно смотрел на циферблат настенных часов. За соседним столом лицом к нему сидела хорошенькая брюнетка с мальчишеской стрижкой и буквально ела его синими глазами, в которых охотно утонул бы любой мужчина. Марк равнодушно отвернулся. что вызвало лишь новый прилив интереса со стороны хорошенькой студентки. Светловолосый парень сидел, погружённый в свои мысли, с таким видом, будто вот-вот заплачет, и смотрел на неё как на пустое место. Вообще-то она не привыкла, чтобы мужчины не обращали внимания на неё, и её привлекали только те редкие экземпляры, которые выбивались из общего правила. Маркс снова и снова перечитывал тот фрагмент из записок Грандюка, где шла речь о его родителях. Паскали и Стефани, которых он совсем не помнил и знал лишь по старым фотографиям. Подняв руку, он помахал Мариам. Хозяйка бара решила, что он выпрашивает свой подарок, хоть на несколько минут раньше и неодобрительно уставилась на стену с часами. Мариам, можешь дать мне круассан? Я сегодня ничего не ел. Не привык, что Лили назначает встречу в такую рань. Мариам одарил его широкой улыбкой. И тут же принесла на тарелке круассан. Шум в баре Ленин становился невыносимым. Студентка продолжала с отчаянной надеждой пожирать Марка глазами. Напрасный труд. Марка оторвал половину круассана и запихнул в рот. 9 часов 33 минуты. И снова погрузился в чтение. Дневник Крадзюля Грандзюка. Думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что и к ветралям, и к карвилям жизнь повернулась далеко не самой лучшей своей стороной. Сначала узнают, что самолёт потерпел крушение и все пассажиры погибли, а они в единый мих лишились детей и внуков, без которых будущее теряет смысл, затем часом позже приходит новость о чудесном спасении самое крошечное, самое беззащитное существо, избежала всеобщей печальной участи. Они чувствуют себя счастливыми, благодарят небеса и даже забывают о том, что жестокая судьба отняла у них тех, кого они так любили, а судьба, оказывается, извлекла из раны кинжал, только чтобы вонзить его им в сердце ещё раз, да поглубже. Что если чудом спасённое дитя кровь от вашей крови и плоть от вашей плоти И не ваши вовсе. 23 декабря 1980 года в полицейском комиссариате Монбельяра с утра дым стоял карамыслом. Комиссар в ателье, опытнейший сыщик и энергичный мужчина с несколько запущенной, зато прекрасно гармонировавшей под цвет ускоженной курткой чёрной бородкой, взял расследование в свои руки. В 7:00 утра Из турецких авиалиний поступил факс со списком пассажиров. Любопытный факт, должно быть немало позабавивший сотрудников аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле, заключался в том, что на борту оказалось сразу два грудных младенца. Две девочки-француженки, родившиеся чуть ли не в один день. Лиза Роза де Карвиль, дата рождения 27 сентября 1980 года, Эмили Витраль Дата рождения 30 сентября 1980 года. Надо же. Какое совпадение, наверняка подумаете вы. Впоследствии я проверил: присутствие в салоне самолёта грудного ребёнка вовсе не исключительное явление. Напротив, малышей возят довольно часто, особенно на длинные расстояния и в период отпусков. Мы живём в условиях экономической глобализации, Но людям по-прежнему хочется встречать Новый год, праздновать день рождения или свадьбу и хоронить близких в кругу семьи. Обычные пассажиры не обращают на это внимания, но я точно знаю, самолёты просто кишат младенцами. Комиссар в ателье признавался мне, что поначалу члены его группы отнеслись к этой истории не слишком серьёзно. Два грудничка. Как установить, который из них выжил? Детективы предполагали, что расследование будет коротким. Не так уж трудно установить личность ребёнка, даже совсем маленького. Цвет кожи, цвет глаз, группа крови, содержимое желудка, одежда, личные вещи, родственники признаков более чем достаточно. Хотя действовать следовало быстро. На пятки сыщикам наступали орды журналистов, раздувшие эту историю на страницах газет. Вы только представьте себе Одна сирота на две семьи. К тому же не будем забывать, что решалась судьба девочки. Не могли же её вечно держать в детском отделении больницы Бельфор-Монбельяр. Все ждали, что следствие быстро сделает правильные выводы и вернёт ребёнка в семью. Днём 23 декабря, часов около 2:00, Леон д'Корвиль собрал в Монбельяре целую свору парижских адвокатов. Можно лишь догадываться, сколько это ему стоило. которые не сводили глаз с группы в ателье и проверяли каждый её шаг. С правовой точки зрения дело выглядело сложным. Правда, Министерство юстиции высказалось в первые же часы, поручив расследование комиссариату муниципара, но подчеркнув, что окончательное решение примет суд на специальном заседании с участием сторон и свидетелей. Заседание состоится за закрытыми дверями, разумеется. Крайний срок оглашения приговора назначили на конец апреля 1981 года. Дольше тянуть было нельзя, чтобы не нанести ребёнку до тех пор остающемуся в больнице Бельформон-Бельяра эмоциональной травмы. Надзор за ведением следствия, недолго думая, поручили судебному следователю Жану-Луи Лёдриану. известному парижскому юристу, автору десятка работ о детях-отказниках, установлении их личности, процедуре усыновления и так далее. Этот выбор никого не удивил. Большего авторитета в данной области просто не существовало. Уже на следующий день, 24 декабря, Лёдриан с грехом пополам собрал рабочую группу, перспектива провести часть сочельника на заседании отнюдь не воодушевила её участников. в которую вошли комиссар Монбельяр в ателье, лечащий врач спасённой девочки доктор Муранж и представитель спецслужб из посольства Франции в Турции, общавшийся с остальными по телефону. Впоследствии они подробно рассказали мне, как проходило это заседание, достойное пера сюрреалиста. Из окна роскошного парижского кабинета на авеню Сюфрен открывался величественный вид на силуэт Эйфелевой башни на фоне белёсого зимнего неба. Настроение у всех было мрачным. Ничего себе, соцчельник, ни ёлки, ни подарков. Дома ждут детишки, но они, призвав на помощь весь свой профессионализм, вынуждены взвешивать на невидимых весах судьбу трёхмесячного ребёнка. Судья Людриан чувствовал себя неуютно. Он был шапочно знаком с Карвилями, сталкивался с представителями этого семейства на паре другой парижских вечеринок, собирающихся в роскошных залах османских домов сотни приглашённых. Я пытался поставить себя на его место. Должно быть, его мозг свербила одна и та же настойчивая мысль: только бы девочка оказалась внучкой де Карвиля, иначе я буду в полном дерьме. Один в шансе из двух. Орёл Эльришка. На первый взгляд монета не собиралась падать нужной стороной. Годы спустя, когда я познакомился с судьёй Людрианом, он выглядел в точности так же, как в те времена: строгий, подтянутый, костюм безупречного кроя, лиловый шарф на полтона светлее галстука. Мне казалось непостижимым, как этот человек мог внушать доверие пережившим душевную травму детям и добиваться от них откровенности. Людриан позаботился о том, чтобы записать заседания комиссии на видео. Он передал мне все плёнки, потому что бы ответить отказом карвилям и речи не шло. Поэтому я гарантирую точность информации, подтверждённую и картинкой, и звуком. Зато в отношении приговора оставляю за вами право на собственное суждение. Постараюсь быть по возможности кратким, заговорил Ледриан. Мы все торопимся, не так ли? Начну со сведений, касающихся Лизы Розе де Карвиль. Девочка родилась в Стамбуле чуть меньше 3 месяцев назад. По-настоящему её знали только родители. Однако Александр и Вероника де Карвиль взяли в самолёт совершавший рейс по маршруту Стамбул-Париж абсолютно всё, что имело к ней отношение: игрушки, одежду, фотографии, лекарства, медицинскую карту. И всё это сгорело. Сен-Симон, вам удалось добыть какие-либо свидетельства с турецкой стороны? Из микрофона, стоящего на столе телефона, включённого на громкую связь, раздался гнусавый голос посольского спецслужиста. По большому счёту нет. Кроме нескольких турецких слуг, видевших Лизу Розу через непрозрачную противомоскитную сетку, единственный свидетель, способный провести опознание, Не её шестилетняя сестра Мальвина. Так что сами понимаете, Людриан уже утром чуял, что дело принимает крайне неприятный оборот. Теряя контроль над ситуацией, он имел привычку вставать и поправлять на шее шарф, выравнивая его концы. Нечто вроде нервного тика. Разумеется, по какой-то необъяснимой причине проклятый шарф норовил сползти то вправо, то влево, даже если его обладатель сидел неподвижно. Комиссар в ателье наблюдал за манипуляциями судьи и два пряча в бороде улыбку. Я имел долгую беседу с дедушкой и бабушкой Карвиллими, сообщил он судье. В основном, конечно, с Леонсом до Карвиллем. Они знали внучку только по смутным телефонным описаниям. Правда, у них есть фотография новорождённой Элиза Розы, полученная по почте вместе с поздравительной открыткой. Что же даёт эта фотография? Комиссар Ватольет чуть скривился. Практически ничего. Мать на снимке кормит ребёнка грудью. Лизу Розу видно со спины. Можно разглядеть шею, ушко, ну это всё. Судья Людриан судорожно дёрнул за правый конец шарфа. Да, похоже, дела у Карвели обстояят неважно. С вашего позволения, забегу немного вперёд. В последующей неделе Леон дю Карвиль созвал целую толпу самых уважаемых экспертов, которые пришли к единому мнению. Ухо спасённой девочки в точности соответствует уху запечатлённой на фотографии Лизы Розы. Я лично внимательно изучил и отчёты экспертов, и саму фотографию, и должен признать, что сделать на её основании какой-либо вывод, положительный или отрицательный, Можно было лишь при условии очевидной недобросовестности. Лёдриана результаты экспертизы не удовлетворили, и он продолжал изучать генеалогию спасённого ребёнка. А что насчёт дедушки и бабушки Лизы Розе с материнской стороны? задал он вопрос. Комиссар Монбельяр воцале с грустью посмотрел на Эйфелеву башню, сиявшую огнями не хуже новогодней ёлки. Заглянул в свои записи и сообщил: Вероника, мать Лизы Розы, четвёртый ребёнок в семье Бернье, проживающая в Квебеке. Всего у них семеро детей и уже 11 внуков. С Александром Вероника познакомилась в Торонто на семинаре по молекулярной химии и после замужества практически перестала общаться с родственниками. Тем не менее, Бернье вроде бы поддерживает Карвили, хотя достаточно робко. Хорошо. Постараемся что-нибудь о них выяснить, сказал Ледриан. Теперь перейдём к Эмили Витраль. Здесь у нас, насколько мне известно, чуть больше свидетельств. Да как сказать, вздохнул в ателье. Её медицинская карта, сумка с одеждой, соски, бутылки и прочие слюнявчики тоже сгорели. Вот что точно мне удалось установить: С рождения и до двухмесячного возраста дед с бабкой видели внучку 5 раз, в том числе дважды в роддоме Дьеппа в первую же неделю и один раз в день отъезда родителей девочки, когда паскаль и Стефани заезжали к ним, чтобы оставить Марка. Девочка в тот раз спала. Комиссар повернулся к доктору Моранжу. Тот заговорил: "Я присутствовал при их визите в больницу Бельфор-Мон-Бельяра. Когда им показали ребёнка, витрали его сразу узнали. Естественно, хмыкнул судья. Естественно. Странно было бы ждать от них чего-то другого. Людриану стало вздохнули и дёрнул левый конец несчастного шарфа. Комиссар Ватулье подал голос. А что нам оставалось делать? Положить перед ними четырёх пронумерованных младенцев и проводить опознание по всем правилам? Почему бы и нет? проворчал судья Сколько времени бы сэкономили Комиссар пожал плечами Дело осложняется тем, что у стариков в ведрале нет ни одной фотографии ребёнка По их словам, у Стефании был фотоальбом с 12 фотографиями дочки, но она с ним не расставалась, так что он предположительно тоже сгорел А негативы? спросил судья Жандармерия дня по буквальному перерыла всю квартиру молодых Витрали от пола до потолка. Искали эти чёртовы негативы. Пока ничего не нашли. Вероятно, Стефани увезла их с собой. Просто забыла вытащить из кармашка фотоаппарата. Вероятно. Я потом тоже искал эти чёртовы негативы. Фотография младенца, представляете? Ладно, не буду вас мучить хотя бы по этому пункту, скажу сразу. Отыскать негатива не удалось. Помимо предположения о том, что они сгорели вместе с самолётом, если вообще существовали не только в воображении витражей, у меня родилась ещё одна гипотеза. Лично я всегда думал, что Леон с Декарвиль организовал проникновение в квартиру Паскаля и Стефани ещё до того, как мысль о негативах посетила полицейских. И на всякий случай уничтожил все доказательства, связанные с ребёнком. Он был вполне способен на что-нибудь в этом роде. Можете сами делать вывод о том, какими возможностями он обладал. Судью Ледриана бросило в пот. Шарф с живой змеёй скользил у него по плечам. От дело начинало отчётливо попахивать юридической головоломкой. Ладно, сказал он. Мы рассмотрели почти все вероятности. У Эмили Витраль были другие родственники? Или тут тоже тупик? Похоже на тупик, ответил комиссар Вателье. Стефани была сиротой. Мать отказалась от неё в роддоме. Девочка воспитывалась в детском доме фонда Отея Вруаня. В 16 лет познакомилась в кафе с Паскалем Витралем и влюбилась в него без памяти. Одним словом, у Эмили Если выжило в катастрофе именно она, в жизни не осталось никого, кроме деда с бабкой, Пьера и Николь Витраль и старшего брата Марка. Судья Людриан стоял у окна, устремив взгляд вдаль и ввысь над огнями Эйфелевой башни, словно искал в небе путеводную звезду, способную в ночь на Рождество указать ему путь в свой Вифлеем. Я мог бы ещё долго пересказывать, о чём они спорили, приводя друг к другу самые разные аргументы и контраргументы. Помимо плёнок с записями заседаний рабочей группы, имеются материалы расследования почти 3000 страниц, на протяжении нескольких недель скопившиеся у судьи Ладриана. Я прочёл их все. Про документы из своего личного архива я пока не говорю. Не бойтесь, к ним я ещё вернусь, во всяком случае, к тем деталям, которые мне представляются важными. Однако я думаю, вы уже начали понимать, в какое трудное положение было поставлено следствие. Разрешить дилемму оказалось не так-то просто. На какую сторону должна упасть монета? За все эти годы я так и не приблизился к разгадке тайны Оставляю вам в наследство все собранные мною доказательства. Попробуйте, может у вас получится. Слышу, слышу ваши протестующие возгласы. А как же наука, одежда, анализ крови, цвет глаз и всё прочее? Скоро вы всё узнаете, и поверьте, не разочаруетесь.